Глава 4. Как только мы заехали на территорию пансионата и вышли из машины, я огляделась и посмотрела на Дениса счастливым взглядом. «Ну и где моя дорогая подруга?» «Не могу до нее дозвониться», — раздраженно ответил Денис и сунул мобильный в карман. «Телефон, что ли, выключился? Может, разрядился?» «Непонятно. Мы же с ней договорились, что как только приеду, то сразу ее вызову». У рецепции Денис сделал еще одну попытку дозвониться до жены, но после того, как и она не увенчалась успехом, забарабанил пальцами по столу и немного нервно заговорил с улыбающейся ему девушкой. «Я не могу дозвониться до своей супруги, она должна была забронировать два люкса, Один для нашей семьи, а другой для ее подруги». «Не волнуйтесь, если номера забронированы, то нет никаких проблем». После того, как Денис назвал свою фамилию, девушка с искусственной улыбкой сообщила, где нас поселят. Денис проводил меня до моего номера и сказал, что будет ждать меня в ресторане через полчаса. За это время он найдет Милу и приведет ее с собой. Зайдя в роскошный люкс, я поставила розы в вазу и подошла к зеркалу. «Господи, какая же я бледная!» – прошептала я своему отражению и улыбнулась. «Зато живая». Ровно в положенный срок я спустилась в ресторан и обнаружила Дениса одного за столиком. «А Мила-то где?» «Пьяная, спит в номере». «Как так?» «Как обычно. Не дождалась нас и ужиралась. На тумбочке отключённый телефон и недопитая бутылка виски». Процедил сквозь зубы Дениса и предложил мне сесть напротив. «Я даже не знаю». Денис вскинул голову и устало спросил. «Что ты не знаешь?» «Денис, я, наверное, поеду домой». «С какого это перепугу?» «Мила спит, а мы тут с тобой в ресторане сидеть будем». «Я не пойму, что тебя смущает?» «Вроде как собирались втроём отмечать». «Собирались. Я вообще хотел вместе с ней ехать тебя из больницы встречать. А она какую-то пургу понесла, что ей надо номера посмотреть, забронировать заранее. Кому эти люксы по такой цене нужны? Можно подумать, у нас все богатые. Они тут вечно стоят свободные. Теперь мне понятно, зачем она сюда рванула, выпить хотела. При мне бы не рискнула, а до вечера дотерпеть не могла». Денис хозяйским жестом указал на стол и раздраженно спросил. «Сашка, может, ты все-таки сядешь? Ну что ты стоишь, как стукан?» Нервничая, я села. «Собрались отмечать твой день рождения втроем?» «Ничего. Отметим вдвоем. Никто не виноват, что Милка уже напразновалась. Устроить все это торжество было и ее затеей, но что случилось, того уж не изменишь. Александра, если я немного раздражен, извини. Просто поведение моей жены в последнее время очень сильно напрягает. Почему ты хотела уйти?» «Ты подарил мне машину, теперь мы проведем вдвоем вечер. Мила моя лучшая подруга, она очень мне дорога. И что? Я боюсь, как бы она не подумала, чего плохого». Неожиданно мои слова рассмешили сидящего напротив Дениса и подняли ему настроение. «Сашка, ты это серьезно, что ли?» «Вполне. Ты что, и вправду думаешь, что Мила может меня к тебе приревновать?» Она же тебе доверяет. Хотя, знаешь, с тех пор, как она стала алкоголичкой, от нее можно ждать всего, что угодно. Иногда она начинает истерить. Вот и я про то же. Мне не нужны проблемы в отношениях с подругой, а тебе не нужны проблемы в семье. Да ладно, расслабься. Автомобиль в подарок – это наша с милкой общая идея. Впрочем, как и этот пансионат. Если она проснется, то всегда может присоединиться к нам. Я же не в постель тебя приглашаю провести вместе вечер. «Ты пойми меня правильно, я ради этого вечера отложил все важные дела, накопившиеся за последнее время. Я все бросил, а ты собралась уезжать. А мне что делать? Сидеть рядом с вырубившейся женой и слушать ее пьяный храп? Я остаюсь», — решительно кивнула я головой. «Вот это по-нашему». Вскоре наш стол был просто заставлен деликатесами, заказанными Денисом. Я подняла бокал шампанского и выслушала тост Дениса, который предпочел виски. «Александра, поздравляю тебя с твоим вторым днём рождения. Я чувствую себя виноватым, что ты пострадала в моём доме, извини. Я обязательно узнаю правду и накажу того, кто это сделал. Тем более, что покушались на мою жену». Денис помолчал и добавил. «Мила, наверное, говорила тебе, что подозревает меня. От неожиданности я дёрнулась и чуть было не вылила на себя шампанское. Н ничего она мне не говорила?» Постаралась казаться я убедительной. «Да ладно, уверен, что говорила». Ты Милку не слушай, ты знаешь, она очень быстро деградирует и делается совершенно неадекватной. В нормальном состоянии она никогда бы не сказала подобную чушь. Я Милу люблю и очень переживаю, что она стала пить. Иногда хочется взять ее, связать, повезти в больницу и закодировать. Но врачи говорят, что без желания пациента ничего не получится. Человека нельзя заставить бросить пить, если он этого не хочет. А Милка не хочет. В голосе Дениса ощущалась неподдельная боль. «Ладно». Давай не будем о грустном. Сегодня, как-никак, праздник. После того, как мы выпили, между нами завязалась приятная душевная беседа. Знаешь, я часто слышу, женской дружбы не бывает. Но, глядя на тебя и на мою жену, понимаю, что это не так. Неужели вы и вправду вместе с самого детства? С горшка. Я и сама улыбнулась этому признанию. Мы ходили в один детский сад. Жили в одном доме, затем пошли в одну школу. Делали вместе уроки, и, между прочим, нам нравился один и тот же мальчик. Мы обе писали ему записки и предлагали встретиться. Как-то раз даже переругались из-за него, и потом долго не разговаривали. И чем закончилась ваша потасовка? Мы решили, что дружба дороже мальчишек, и обе перестали обращать на него внимание. С тех пор прошло много лет, но мы всегда делимся друг с другом самым сокровенным. Не скрою, я переживала, что Мила, выйдя замуж... Забудет про меня, но, к счастью, этого не произошло. А как же женская зависть? Это ты про то, что я должна завидовать Милке, оторвавшей такого классного мужика? Мол, почему ей везет, а мне нет? М -м -м. Кстати, спасибо за классного мужика, но я не имел в виду этот конкретный случай. Просто говорят, что в отношениях между женщинами всегда есть место зависти. Я никогда не завидую Милке, я всегда за нее радуюсь. Впрочем, какая она за меня. Разве так бывает? Если бы мы почувствовали, что кого-то из нас переполняет злоба и зависть, то уже давно бы разбежались. Я хорошо понимаю, что сейчас мы с Милой находимся по разные стороны баррикады, сложенные из денег. Мы не можем рвануть, как раньше, вместе в отпуск. Я не могу позволить себе поехать отдыхать туда, куда едет она, и остановиться в дорогом отеле. Но я не комплексую по этому поводу. Мила никогда не подчеркивает разницу в положении. У нас действительно нет подобных проблем». Всё это никак не влияет на нашу дружбу, и уж тем более не может её разбить. Мы в состоянии перешагнуть через любые барьеры. И наш пример доказывает, пусть и нечасто, но дружба между женщинами бывает. А мне кажется, что женская дружба непостоянна до первого мужика. «Здесь уже вступает в силу закон джунглей, каждый сам за себя». «Возможно, это и так, но нам с Милкой не в чем конкурировать. Для нас важнее взаимопомощь в преодолении затруднений. Задушевная подруга дана не каждому. Я горжусь тем, что у меня есть Мила, а Мила гордится тем, что у нее есть я. А ведь замужество плохо повлияло на Милу. Она начала пить. Как ты думаешь, почему это произошло? Мне кажется, что в этом виноват» разный образ жизни. Ты постоянно на работе, она одна. Но ведь кто-то должен зарабатывать ей на красивую жизнь». «Я тебя очень хорошо понимаю. Думаю, Мило, действительно надо кодировать. Я же тебе говорю, для этого требуется ее согласие. Вот ты ее лучшая подруга. Может попытаешься до нее достучаться?» «Я постараюсь», пообещала я Денису. «Ты не представляешь, как я буду благодарен тебе, если это получится». Я смотрела на Дениса и вспоминала о подозрениях Милы. Быть может, это действительно паранойя, развившаяся на фоне алкоголизма? Мне показалось, Денис искренне переживает за супругу и очень страдает, что она много пьет. «Мы ведь с ней и сексом-то не занимаемся», — неожиданно признался Денис и закурил сигарету. Я почувствовала неловкость от таких подробностей и все же задала вопрос. «Почему?» «Потому что у алкоголиков пропадает сексуальное желание, им это не нужно. Все природные инстинкты заменяет выпивка». «А почему ты мне это говоришь?» «Сам не знаю», — честно ответил Денис. «Просто я очень переживаю. Женился на отличной девчонке, а получил пьяницу. И что теперь с этим делать? Я попытаюсь с ней поговорить». Мы просидели с Денисом до полуночи. Я была еще слаба и довольно сильно опьянела от шампанского. Постоянно смеялась и смотрела на Дениса глазами полными обожания. Я не могла понять, почему Милка перестала ценить мужа и не пытается сделать ничего, чтобы его удержать. Пойдем потанцуем. Денис взял меня за руку и потащил в зал. Я обвела его шею руками и, слегка пошатываясь, закружилась в танце.